Глава 4. Про то, какие бывают дневники. Архив любящего еще при жизни хозяина поражал всех, кто видел эти пронумерованные переплетенные тома. Десятки томов, сотни. Научная переписка, деловая, конспекты по биологии, математике, социологии, дневники, статьи, рукописи, воспоминания его, воспоминания его жены Ольги Петровны Орлицкой, которая много работала над этим архивом, записные книжки, заметки, научные отчеты, фотографии. Письма, рукописи перепечатывались, копии подшивались. ни ищи славе и не в расчете на потомков, нисколько. Большей частью архива сам любищев активно пользовался, в том числе и копиями собственных писем, в силу их особенностей, о которой речь впереди. Архив как бы фиксировал, регистрировал со всех сторон и семейную, и деловую жизнь Любящего. Сохранять все бумажки, все работы, переписку, дневники, которые велись с 1916 года, такого мне не встречалось. Биографу нечего было и мечтать о большем. Жизнь Любящего можно было воссоздать во всех ее извивах, год за годом. Более того, день за днем, буквально по часам. Не прерывая, насколько мне известно, ни разу Любящев ввел свой дневник с 1916 года. И вне революции, и в годы войны он ввел его лежа в больнице, ввел в экспедициях, в поездах, Оказывается, не существовало причины, события, обстоятельства, при которых нельзя было занести в дневник несколько строчек. Николай Федоров, которого Толстой и Достоевский называли гениальным русским мыслителем, мечтал воскресить людей. Он не желал примириться с гибелью хотя бы одного человека. С помощью научных центров он намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы сложить их в тела отцов. фантастических человеколюбивых идеях его был страстный протест против смерти невозможность примириться с ней подчиниться слепой разлагающей силе природе так вот в федоровском смысле его создать любящего или воскресить можно вероятно легче и точнее чем кого либо другого поскольку для этого имеется множество материалов иначе говоря параметров можно как бы восстановить все его координаты в пространстве и времени, где он был в такой-то день, что делал, что читал, кого видел. Естественно, что из всего архива меня прежде всего заинтересовали дневники. Писателя всегда манят дневники, возможность прикоснуться к сокрытому бытию чужой души, проследить ее историю, увидеть время ее глазами. Любой дневник, что добросовестно ведется из года в год, становится драгоценным фактом литературы. «Всякая жизнь интересна», — писал Герцен. «Не личность, так среда. Страна занимает, жизнь занимает». Дневник требует всего лишь честности, раздумий и воли. Литературные способности иногда даже мешают беспристрастному свидетельству очевидца. Бесхитростные, самые простые житейские дневники, их почему-то так мало. Проходят годы, и вдруг выясняется, что события исторические, народные, протекающие у всех на глазах, затронувшие тысячи и тысячи судеб, отражены в записях современников и бедно, и скупо. Оказывается, что о Ленинградской блокаде имеется считанное количество дневниковых, то есть самых насущных документов. Часть, очевидно, погибла, другие затерялись, но и велось их мало. Вот в чем беда. Дневников всегда не хватает. Дневники Александра Александровича Любящего сохранились не все. Большая часть его архива до 1937 года, в том числе и дневники, пропала во время войны в Киеве. Уцелел первый том дневников, большая конторская книга, красиво отпечатанная на машинке красными и синими шрифтами, начатая 1 января 1916 года. Дневники с 1937 года до последних дней жизни составили несколько толстых томов. Уже не конторские книги, а школьные тетрадки, сшитые, затем переплетенные, самодельно, некрасиво, но прочно. Я листал их, то за шестидесятый год, то за семидесятый, заглянул в сороковой, сорок первый, всюду было одно и то же. Увы, это были никакие не дневники. Повсюду я натыкался на краткий перечень, сделанного за день, расцененный в часах и минутах, и еще в каких-то непонятных цифрах. Я посмотрел довоенные дневники, и там записи того же типа. Ничего из того, что обычно составляет плоть дневников, ни описаний, ни подробностей, ни размышлений. Ульяновск, 7-4-1964. Систематическая энтомология. Два рисунка неизвестных видов псиллиолиз. 3 часа 15 минут. Определение псиллиолиз. В скобках 1,0. 20 минут. дополнительной работы. Письмо Славе. В скобках 0,5. 2 часа 45 минут. общественной работы. Заседание группы защит растений. 2 часа 25 минут. Отдых. Письмо Игорю. 10 минут. Ульяновская правда. 10 минут. Лев Толстой. Севастопольские рассказы. 1 час 25 минут. Всего основной работы 6 часов 20 минут. Ульяновск, 8 четвертое, 1964. Систематическая энтомология. Определение псеリオлис. Конец. 2 часа 20 минут. Начало сводки обсеリオлис в скобках 1,0 Один час пять минут. Дополнительной работы: письмо до и бляхеру 6 страниц. В скобках 1,0. Три часа 20 минут. Передвижение 0,5 минуты. Отдых. Брился. Ульяновская правда 15 минут. Известия 10 минут. Ряд газета 20 минут. Толстой Упырь 65 страниц. Один час тридцать минут. Слушал царскую невесту римский Корсаков. Всего основной работы шесть часов сорок пять минут. Десятки, сотни страниц были заполнены вот такими уныло деловыми записями по пять-семь строчек. Из этого и состояли дневники. По крайней мере, таков был результат первосмотра. На этом следовало бы и кончить с ними. Не было никакого резона возиться с ними еще. Из этих сухих перечислений невозможно было выжать ни эмоции, ни любопытных деталей времени. Язык их был бесцветно однообразен. Отсутствовала всякая интимность. Они были почти начисто лишены горечи, восторга, юмора, подробностей, которые иногда проскальзывали, были телеграфно иссушены. «Вечером у нас трое шустовых». Весь день дома, слабость после болезни. Два раза дождь, от чего не купался. Читать дальше дневники не имело смысла. Напоследок, любопытства ради, я посмотрел записи начала Отечественной войны. 22 6 1941. Киев. Первый день войны с Германией. Узнал об этом около 13 часов. И дальше обычная сводка сделанного. 23-6-941. Почти целый день воздушная тревога. Митинг в Институте биохимии. Ночное дежурство. 26-6-941. Киев. На дежурстве в Институте зоологии с 9 до 18 часов. Занимался номографией и писал отчет. Вечернее дежурство. и того 5 часов 20 минут. С тем же бесстрастием он отмечает проводы старшего сына на фронт, затем и младшего. В июле 1941 года его эвакуируют женой и внуком из Киева на пароходе. И там, на пароходе, он с той же краткостью неукоснительно регистрирует. 21.07.1941. Нападение немецкого самолета на пароход «Котовский», бомбежка и обстрел пулеметами. Убит капитан парохода и какой-то военный капитан, ранено четыре человека. Повреждено колесо, поэтому пароход не сделал остановку в Багруче, а поехал прямо на кременчук Печальные даты поражения 41 -го года и даты первых наших зимних побед почти не отражались в дневнике. События вообще словно бы не затрагивали автора. Май 45-го, послевоенное восстановление жизни, отмена карточек, трудности сельского хозяйства, ничто не попало в эти ведомости. Проходили научные и ненаучные дискуссии, на биологическом фронте разыгрывались те годы битвы поистине кровавые. Любящев не сторонился их, не укрывался. Были моменты, когда он оказывался в центре сражения. Его увольняли, прорабатывали, ему грозили — Но были триумфы, были праздники, семейные радости. Ничего этого я не находил в дневниках. Уж кто-кто о любящих был связан и с сельским хозяйством, знал, что происходило в предвоенной деревне и в послевоенной, писал об этом в докладных, в специальных работах и ни слова в дневниках. При всей его отзывчивости, гражданской чувствительности, дневники его из года в год сохраняли канцелярскую невозмутимость, чисто бухгалтерскую отчетность. Если судить по ним, то ничто не в состоянии было нарушить рабочий ритм, установленный этим человеком. Не зная я любящего дневники, эти могли озадачить психологической глухотой, совершенством изоляции от всех тревог мира и собственной души. Но, зная автора, я тем более изумился и захотел уяснить, какой был смысл с такой тщательностью десятки лет вести этот, ну пусть не дневник, а учет своего времени и дел, что мог такой перечень дать своему хозяину. Из коротких записей не могло возникнуть воспоминаний. Ну, заходили шустовые, ну и что из этого? Стиль записи предназначался не для напоминания, не было в нем и зашифрованности. Притом, это был дневник и не для чтения, тем более постороннего. Вот это-то и было любопытно. Потому что любой самый сокровенный дневник где-то там, подсознательно, за горизонтом души, ждет своего читателя. Но если это не дневник, тогда что же и для чего? Тогдашние мои глубокомысленные рассуждения ныне производят на меня комичные впечатления. Сам себе кажешься непонятливым тугодумом. Так всегда я убежден, что если записать, какие рассуждения предшествовали любому, даже талантливому открытию, то нас поразит количество трухи разных глупых, абсурдных предположений. Не существует никаких правил для ведения дневников. Тем не менее, это был не дневник. Сам любищев не претендовал на это. Он считал, что его книги ведут учет времени. Как бы бухгалтерские книги, где он по своей системе ведет учет израсходованного времени. Я обратил внимание, что в конце каждого месяца подводились итоги, строились какие-то диаграммы, составлялись таблицы. В конце года опять уже на основании месячных отчетов составлялся годовой отчет сводной таблицы. Диаграммы на клетчатой бумаге штриховались карандашом то так, то эдак, и сбоку какие-то циферки, что-то складывалось, умножалось. Что все это означало? Спросить было некого. любищев в механику своего учета никого не посвящал. Не засекречивал отнюдь, видимо, считал подробности делом подсобным. Было известно, что годовые отчеты он рассылал друзьям, но там были итоги, результаты. На первый взгляд систему учета можно было принять за хронометраж прошедшего дня. Вечером перед сном человек садится, подсчитывает на что и сколько времени он потратил и выводит итог – время, израсходованное на основную работу. Казалось бы, чего проще? но ну, сразу же возникали вопросы – что считать основной работой, зачем учитывать остальное время, да еще так подробно, что вообще дает такой хронометраж? что означают такие цифры половинки и единички, расставляемые в течение дня, и тому подобное. И был еще вопрос. Стоит ли разбираться в этой системе, вникать в ее детали и завитки и искать ответа на эти вопросы? С какой стати? Я спрашивал себя и, тем не менее, продолжал вникать, ломал себе голову, возился над секретами его системы. Какое-то смутное предчувствие чего-то, имеющего отношение к моей собственной жизни, мешало мне отложить эти дневники в сторону».